глава 14. вечерний совет жучок вечером в лериной комнате собрались все ну кроме тани ее родители на отрез отказались выпустить девочку из дома тем более вечером испуганная наташа потерянно смотрела в окно она еще не отошла после увиденного в недавно уютной прекрасно обставленной квартире не осталось практически ни одной целой вещи а ведь она если честно женьке так до конца и не поверила просто согласилась подыграть что нам известно Угрюмо прервал тишину Гена. Он обвел взглядом мрачных одноклассников и вздохнул. «Ну, мы знаем теперь их в лица. Знаем, они что-то ищут. Но что? Не конфеты же в самом-то деле. Теперь вон Света на очереди. Пусть разгромят еще одну хату. само собой ничего не найдут». «Решат, что припрятали», — раздраженно продолжил Гришка. «Точно. Шкуры снимать начнут. Со всех подряд. Я о таком читал». «Может, в полицию сообщить нужно?» Робко предложила Светлана. «Да?» Гена насмешливо фыркнул. «И что мы им сообщим?» «Ну, про ограбление. Смеешься что ли?» Возмутился Гена. «А то они об этом не знают. Думаешь, мы полиции не вызывали? Или Гришкины предки? Или Женькины? А у Наташки так до сих пор в хате ползают, отпечатки пальцев снимают». «Но они же ни о чем не знают!» Возразила Наташа. «А мы знаем? Я о коробке говорю. И я о ней. То все наши догадки, поняла? Мы пока даже не представляем, что в ней». Или ты Танкинова папашу подставить хочешь? Ты уверена, что он не замешан?» «У него и так из-за меня неприятности», — еле слышно прошептала Лера. «Подождите», — Скочил со своего места Титов. «Я не понимаю, из-за чего спор?» «Не понимаешь», — проворчал Гена. «Светка вон в полицию идти предлагает». «С чем?» «С нашими фантазиями насчет коробки». «С ума сошла?» — искренне возмутился Жека. «Почему?» — обиженно посмотрела на него Наташа. Женька даже побледнел. «Нас же пришьют». Как только поймут, что мы о чем-то догадываемся, так и пришьют. Откуда вы знаете, что в той проклятой коробке? А если наркотики? Думаете, вокруг каждого из нас охрану поставят? Гена покосился на испуганных девочек и укоризненно заметил: Тут ты перегибаешь. Перегибаю? взвился Титов. А то я криминальную хронику не смотрю. Все переглянулись и замолчали. Светлана сдалась. И что ты предлагаешь? Я считаю, единственный выход вернуть коробку Ивановым. Найти и вернуть. Танкин отец отдаст ее по назначению, и на этом все закончится. Для нас и для них». «Вернуть», — проворчал Гришка. «Легко сказать. Мы даже не представляем, где она, и опять-таки, что в ней. Эх, надо было подслушать, о чем они болтали». «А как?» — огрызнулся Генка. «Я пытался. Сколько стоял у закрытой двери? Да что толку? Ничего не слышно». Он помолчал и добавил. «Да и рискованно. Тот парень запросто мог в подъезд подняться. Вот бы номер был, если бы он меня под Наташкиной дверью застукал». «Жучок бы нам!» — простонал Гришка. «Самый плохонький! Сунули бы завтра в Светкину квартиру и всех дел!» «Послушайте», — сказала бедная Светлана, «может, Женька прав? И лучше действительно поискать еще раз коробку, ну, раз Лера конфет не ела, и отнести ее танкиному отцу». «Отыскать!» — хмыкнул Гришка. «Собаки искали и то по нулям. Куда нам?» «А где они искали?» «Где-где. Дома, конечно. Но вы же сами говорили, что на следующий день с утра Лера на дачу ездила». «Ну, говорили, и что?» «Может, она их машинально с собой прихватила? Те конфеты? Пакетик, то есть?» «Нет», — буркнула Лера. «Я же не маразматик. четко помню, ничего не брала. Я клетку с Ванькой тащила И не желала сдаваться Света. «А может, мама ваша взяла? Ну, заметила пакет с конфетами и прихватила с собой. Вы же какую-то еду туда брали?» «Ну, брали, но конфет не ели». «Мало ли, не ели. До них просто могла очередь не дойти». «До птичьего молока?» насмешливо посмотрела на нее Лера. «Не дошла бы очередь? Ну ты скажешь». Все рассмеялись. Ген решительно сказал. «Вряд ли, конечно, но Свет права. На всякий случай на дачу нужно слетать и машину обыскать. Вдруг пакет в ней остался. Не потому что я верю, а просто чтобы исключить все. Мы должны точно знать, у нас этой коробки нет». «А когда проверять будем?» спросила Лера. «Завтра же. Родители с утра все равно на дачу поедут, порядок наводить. А ты с ними напросишься». «А почему я?» Потому что собаки тебя слушаются. И с их нюхом тебе будет проще искать. Он обернулся к ребятам. Мы вчера с Леркой проверяли, куда только не прятали конфеты. Гена с невольным восхищением покрутил головой. Они их даже на антресолях унюхали. Клоп морду задрал и так завыл. Картинка. Генка им почти две коробки скормил. Возмущенно посмотрела на брата Лера. А как же, чтоб знали, не зря стараются. Зато теперь я уверен, если на даче что-то есть, они из-под земли выруют. Так что, Лер, прям с утра и поедете. Сдача понятно. Гришка с некоторой досадой посмотрел на друга. А нам что делать? Опять подставлять этим бандитам пустую квартиру? Может, подождем? Вдруг повезет, и коробка на даче. Титов положил на место журнал, обернулся Грише и спросил. Ты что там о прослушке толковал? Гриша мгновенно оживился. О жучках? Тут все просто. Если бы поставить парочку таких в Светкиной квартире, а потом послушать, о чем эти типы болтали, Много интересного, думаю, узнать можно». «Что именно?» — потребовал ясности Жека. «Ну ты даешь, удивился Гришка. «Откуда я знаю? Может, они о коробке что-то сболтнут? Может, о своих планах? Нам все пригодится. А что?» «Да так», — Титов отвернулся. «Кое-что в голову пришло. Что пришло-то?» «Потом. Может, ничего и не получится». Ребята замолчали. Наташа нервно спросила. «Так что у нас на завтра?» Гена пожал плечами. «Пока так. Лера с псами на дачу. «Мы с самого утра к Светкиной квартире действуем по сегодняшнему сценарию». «Это как? Очередной спектакль на лестничной площадке?» «А ты что предлагаешь?» — обозлился Гена. «Да ничего, сойдет, наверное. Надо только, чтобы к Светке кто-то другой сунулся. Ну, кто не засвечен». «Здесь ты прав». Гена обвел всех задумчивым взглядом и ткнул пальцем в Гришку. «Ты и пойдешь. Тебя еще не видели». Завьялов скривился, но спорить не решился. Лера все равно уезжала, так что... И ребята начали расходиться. Женька Титов позвонил почти в 11 вечера и был, как всегда, краток. Его телеграфный стиль и отсутствие лишних эмоций впервые Гену не раздражали, а искренне порадовали. Их разговор по телефону звучал примерно так. «Достал». «Что достал?» «Жучок». «Нет, пару». «Не понял». «Повторяю, достал пару жучков». Ошеломленный Ген молчал, поэтому Жека счел нужно пояснить. Гришка сегодня о них трепался, говорил, пригодятся для прослушки. Так вот, они у нас есть». «Ну как?» — в полный голос заорал восхищенный Гена. «Как тебе удалось?» На этот вопль в его комнату примчалась Лера, за ней собаки. Ванька сунулся было следом, но, увидев своего недоброжелателя, невнятно пробормотал что-то и поспешно ретировался. «Какая разница? Достал и все». «Нет, ты бревно, кусок льда, колода бесчувственная». «Все?» «Нет, не все. Говори, где достал?» «Ну ладно, у соседа. Доволен?» «Это какого соседа?» Мы его, естественно. Качка, что ли?» «Почему качка? Он начальник охраны в какой-то фирме». «И что ты ему сказал?» «Ничего. Сказал нужно. И обещал его компом на днях заняться». Титов всегда увлекался микроэлектроникой, а уж компьютеры — это был его конек. К нему шли с любой проблемой. И свои, и чужие. Жека даже не спрашивал незнакомцев, кто их прислал. Ему было все равно». Главное, имелась возможность в волю покопаться в программах. «Кстати», — спохватился вдруг Гена, — «а ты и в них сечешь в жучках?» «Обижаешь, друг мой. Элементарщина, это же тебе не комп». «Класс. Приходи пораньше, хорошо? Нужно будет их замаскировать хорошенько, а то ведь те гады чуть ли не на молекулы все разбирают. Спрячу, не волнуйся. Я уже подумал, куда. В жизни не догадаются». «Уверен? Увидишь. Жди к восьми». И Титов, не прощаясь, оборвал разговор.